Глава 11. Нара Стоя перед дверью учебного класса, я была уверена, что хорошо подготовилась к лекции. Морально, по крайней мере. Изучила группу, просмотрела личные дела и характеристики курсантов. Примерно знала, чего от них ожидать. В худшем случае рассчитывала на похабные шуточки, типичное мужское пренебрежение, открытое оскорбление или агрессию. Все это было неприятно, но не трагично. Через любое из этих взаимодействий я могла выйти на контакт с курсантами. А вот к тому, что меня будут игнорировать, готова не была. Пока шла к рабочему столу, перебирала в голове варианты действий. Пыталась придумать, как переключить на себя внимание. Хотелось это сделать как можно мягче, не вступая в открытый конфликт с учениками. Мне вроде как с ними еще год работать. Громкий стук облуков, писк учебной панели, стук ящиков стола. Ничего не помогло. «Меня видели. Пару курсантов косилась в мою сторону при каждом постороннем звуке. Они смотрели, чем я занимаюсь, и продолжали демонстративно игнорировать. Скорее всего, с подачами каранса. Курсант Рад в личном деле был отмечен как лидер группы. Честно говоря, именно через него я рассчитывала наладить контакт с курсантами. Всегда удобнее влиять на группу через ее лидера. Вот только расчёт был на переговоры. Но выбора мне не оставили». Пришлось напомнить себе, что здесь, на Эйброне, мне не нужно завоевывать симпатию студентов, как в Бриме. Здесь мне от них нужна только дисциплина. Другого способа выжить я пока не видела. Не спеша открыла пад и вошла в систему общегруппового зачета. В Бриме упор всегда делался на индивидуальные успехи студентов, их творческое и профессиональное развитие. Эйброн сильно в этой области отличался. Личные успехи курсантов были несомненно важны. Сильные стороны будущих солдат и офицеров старались учитывать и развивать. Но они почти ничего не значили без умения работать в команде. Это в той или иной степени касалось всех военных специальностей. Ошибка одного могла стоить жизни взводу. Военные хорошо это знали. В моем случае ставки были не так высоки. На параллельно параллельно существовало две системы оценок курсантов. Индивидуальный зачет отражал личные успехи. Обычно это касалось исключительно теоретических предметов и общий зачет курса. На него работали все члены группы, каждый преподаватель мог начислять и отнимать баллы курса в зависимости от командных успехов или провалов. До третьего курса эта система носила в основном соревновательный характер и ни на что особо не влияла, разве что медали на плацу было приятно получать. По крайней мере, именно такое впечатление у меня сложилось после изучения устава и свода правил – А вот с третьего курса общий балл влиял на допуск курсантов к тестам на специализации, где особенно сильно ценилась командная работа. Этот же балл влиял на распределение. Я еще не понимала, как этот механизм работает, но судя по тому, как ошарашенно группа смотрела на таблицу зачётов, было понятно, что манипуляция сработала. «Что за дрянь?» – возмутился нараец. Руки огромного курсанта затряслись. Белки глаз налились кровью, волосы, точнее, тонкие черные щупальца на голове, раздраженно поднялись и затанцевали, как змеи. Все, что ты чувствуешь, когда на тебя смотрят взбешённые на ранец, можно было назвать одним словом – ужас. Мне нужно было сохранить лицо и остаться сидеть на месте. Пальцы сами нащупали защитный браслет. Вроде мелочь, а дышать стало легче. Минус 10 баллов от общего зачета за нарушение устава. Нарайц сжал края стола, щупальца стали дыбом. Минус пять баллов за сквернословие курсанта-маранга в моем кабинете. Собственный голос поразил холодностью и безразличием. Видимо, это и заставило курсанта остаться на своем месте. Его раса не отличалась спокойным характером, и им было плевать, на кого нападать. Мужчина, женщина, ребенок. Обидчик всегда будет наказан. Пожалуй, единственные, кого они боялись, это их женщины. «Ты не можешь снижать баллы общего зачета курсу из-за одного курсанта», – подал голос лидер группы. «Чтобы обратиться к преподавателю или оспорить его решение, любой курсант должен был встать. Моя группа эти правила тоже демонстративно игнорировала, а Рат даже пытался угрожать, демонстрируя витые рога, как телёнок-подросток».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 Несколько солдат поправили воротники и положили руки на стол, как первогодки в начальной школе. Когда все затихло, и одновременно обрадовалась первой победе и напряглась в ожидании следующего нападения. В том, что она будет, сомневаться не приходилось. «Для начала представлюсь. Нариэль Винер Афи. Для вас Ирака Афи. Или Достопочтенная Афи. Но вы Айоли». Второй раунд не заставил себя долго ждать, На этот раз не выдержал зеленокожий агонеец. С удовольствием отметила, как замерла группа в ожидании оповещения о снятии баллов. «Когда обращаются к преподавателю, нужно встать». Агонеец с грохотом поднялся. «Представьтесь, курсант». «Сиям!» «Я вижу, курс смущает моя раса», — обвела глазами присутствующих. Все, включая рогатого рада, опустили глаза. «Обоснуйте ваше опасение курсант». Зеленоко уже растерялся, его же приоткрылся, глаза забегали в поиски поддержки. На помощь пришел рад. Айоли не могут преподавать. Им запрещает закон. Женщины Айола предназначены только для гаремов. Я знаю ваши законы. Раз знаете, курсант, тогда назовите мне номер и пункт закона, который запрещал бы Айоли трудовую деятельность. Микаранец растерялся. «Чтобы ускорить процесс, я разрешаю вам воспользоваться сетью. Всем вам!» Парадокс Айола с точки зрения современного мира заключался в том, что большинство ограничений, накладываемых на Айоли, не были прописаны в законодательных актах. Нигде не было написано, что женщина не может работать, иметь собственную недвижимость, отказаться от брака. Но после Великой Эпидемии был принят закон, в котором говорилось, что женщина полностью переходит под опеку мужчин. Вот так когда-то великие воительницы Аголы попытались спасти свой народ. Великая эпидемия унесла жизни почти всех мужчин. Чтобы раз не вымерла, они согласились на предложение первого князя Айола, добровольно пустили фактических оккупантов на планету и починились им. Тринадцатая королева Аголы и пятнадцать ее кровниц, согласно летописям, первыми создали гарем князя Айола. Через несколько веков великие воительницы выродились, а голы превратились в айоли, планету переименовали, а все упоминания о предыдущих хозяевах айола старательно стирали из памяти потомков. Да и какая память, когда главной задачей каждой айоли с самого рождения становится выживание. Итак, как успехи с поисками, курсанты, вернулась в реальный мир. Присутствующие отложили пады и снова переглянулись. Даже курсант рад отложил в сторону гаджет. Еще есть у кого-нибудь вопросы? Нет. Хором ответил класс. Напряжение в груди ослабло. Кажется, самый тяжелый этап этой лекции мы прошли.